Над дверью фрамуга — дребезжащее белое стекло. Она стягивает перчатки, бросает их на стол вместе с плащом и косынкой, выуживает фляжку. Стаканов не видно, придется из горла. — Окно открывается? — спрашивает она. — Свежий воздух не помешал бы. Он идет, поднимает раму. Плотный ветер врывается в комнату. За окном лязгает трамвай. Он поворачивается, откидывается назад, опершись руками о подоконник. Свет позади него, и она видит только силуэт. «Это может быть кто угодно». «Ну?» — говорит он. «И вот мы снова здесь». Голос у него до смерти усталый. Ей приходит в голову, что, может, он хочет просто уснуть. Она подходит, обнимает за талию. «А я нашла рассказ». «Какой рассказ?» Люди-ящеры с Ксенора. Я его повсюду искала, ты бы видел, как я обшаривала киоски. Продавцы, небось, думали, я помешалась. Все искала и искала. А этот, — говорит он, — ты читала эту дрянь? Я и забыл. Она не покажет смятения. Нужды чересчур не покажет. Не скажет, что книжка доказывала его существование. Абсурдное, но все же свидетельство. Конечно, читала. Я все продолжение ждала. Я не написал. Я был занят. В меня отовсюду стреляли. Отряд угодил в самое пекло. Я бежал от хороших ребят. Все перепуталось. Его руки запоздало обнимают ее. От него пахнет солодом. Он кладет голову ей на плечо, небритая щека, приникла к ее шее. Он с ней и в безопасности хоть на мгновение. — Господи! Мне надо выпить, — говорит он. Не засыпай, не засыпай пока. Давай ляжем. Он спит три часа. Солнце сместилось, свет потускнел. Она знает, что ей пора уходить, но не в силах. И не в силах его разбудить. Что она скажет дома? Она выдумывает упавшую с лестницы пожилую даму. Надо было спасать старушку. Выдумывает такси, поездку в больницу. Не бросать же бедняжку. На тротуаре. Одну оденешенку Она понимает, что следовало позвонить, но телефона под рукой не оказалось, а старушка так мучилась. Она готовится выслушать лекцию насчет не совать нос в чужие дела. Они покачают головой, ну что с нее взять? И когда она перестанет делать глупости? Внизу часы отщелкивают минуты. В коридоре голоса, торопливый стремительный ритм шагов. Бизнес входа и выхода. Она лежит подле него, прислушиваясь к его дыханию, гадая, что ему снится. А еще, что ему рассказать? Все, что случилось? Если он попросит уйти к нему, придется рассказать. Если нет, может, лучше не говорить? Во всяком случае, пока. Проснувшись, он хочет еще выпить и покурить. Лучше не надо, говорит она, курить в постели. Устроим пожар и сами сгорим. Он молчит. Как там было? — спрашивает она. — Я читала газеты, но это другое. — Да, — соглашается он, — другое. — Я так боялась, что тебя убьют. — Меня чуть не убили, — говорит он. — Там кромешный ад, но, смешно сказать, я привык, а теперь не могу привыкнуть к этой жизни. А ты поправилась. — Ой, слишком толстая? — Совсем нет. — Тебе идет. Есть что обнять. Совсем стемнело. С улицы, где бар опустошается на татуары... Доносится нестройное пение, крики, смех, потом звон разбитого стекла. Кто-то кокнул бутылку, слышен женский виск. Празднуют. Что празднуют? Войну. Войны нет. Она закончилась. Они празднуют следующую. Она на пороге. Те, кто это отрицает, чокнутые, витают в облаках, и на земле ее уже чуешь. Расстреляли в ноль Испанию. Потренировались, теперь начнется заваруха посерьезнее. Как гром в воздухе их это будоражит. Потому и бьют бутылки. Хотят рвануть на старте. Да нет же, говорит она, не будет другой войны. Соглашение ведь и все такое. Мир в наше время, презрительно фыркает он, херня на постном масле. Все надеются, что дядя Джо и Адольф порвут друг с друга в клочья и заодно покончат с евреями. А остальные тем временем... Будут протирать штаны и делать деньги. Ты, как всегда, циничен. А ты наивна. Не так уж, — возражает она. Давай не будем спорить. Мы ничего не решаем. Но это больше на него похоже. Она узнает его прежнего, и ей чуть легче. Да, — говорит он, — ты права. Мы ничего не решаем. Мы пешки. Но ты все равно поедешь, — говорит она. Если начнется снова, пешка или нет? Он смотрит на нее. А что мне делать? Он не понимает, почему она плачет. Она пытается сдержаться. Лучше бы тебя ранили, — говорит она. Тогда бы ты остался. И принес бы тебе много добра, — говорит он. Иди ко мне. Уходя, она почти ничего не видит. Идет пешком, чтобы успокоиться. Но потом ловит такси. Уже темно, а на улице много мужчин. На заднем сиденье она подкрашивает губы, пудрится, такси тормозит, она роется в сумочке, расплачивается, поднимается по каменным ступеням, открывает толстую дубовую дверь подаркой, закрывает за собой, мысленно репетирует. Прости, я задержалась, но ты не поверишь, что со мной случилось. Настоящее приключение. Слепой убийца. Желтые шторы. Как накапливается война. Как набирает силу. Из чего сделано? Из каких тайн, лжи, предательств? Из чьей любви и ненависти? Из каких денег, каких металлов? Надежда набрасывает дымовую завесу. дымщи пред глаза, и никто к войне не готов. А она уже тут как тут. Как разгоревшийся костер. Как убийство, только умноженное. И вот она в разгаре. Война черно-белая. Для тех, кто в тылу. Для тех, кто воюет, она цветная и краски насыщенные, чрезмерно яркие, чрезмерно красные и оранжевые, чрезмерно жидкие и раскаленные, но для остальных война, точно кинохроника. Зернистая грязная пленка, а на ней стакато и толпы людей с серыми лицами, куда-то бегущих, бредущих или падающих. А больше и нет ничего. Она ходит смотреть хронику в кинотеатры. Читает газеты, понимает, что зависит от милости судьбы и уже понимает, что судьба не знает милости. Она решилась. Она теперь непреклонна. Она пожертвует всем и всеми. Никто и ничто ее не остановит. Вот что она сделает. Она все придумала. Однажды она уйдет из дома, просто уйдет, как всегда». У нее будут деньги, какие-то деньги. С этим не очень ясно, но, конечно, что-то придумается. Что люди вообще делают? Идут в ломбард. Вот так она и поступит. Будет закладывать вещи, золотые часы, серебряные ложки, шубу, всякий хлам. Постепенно тогда никто не заметит. Денег будет немного, но надо, чтобы хватило. Она снимет комнату, недорогую, но не совсем дыру. Новый слой краски. И комната живет. Напишет письмо, что назад не вернется. К ней пришлют посредников, послов, потом адвокатов. Ей будут угрожать, будут мстить. Она будет трястись от страха, но не отступит. Сожжет все мосты, кроме одного, к нему. Пусть это и хлипкий мостик. «Я вернусь», — сказал он. Но откуда он знает? Никаких гарантий. Она станет питаться только яблоками и крекером, чаем и молоком. Солониной бабами, Когда получится — яичницей. И еще тостами в кафе на углу, где завтракают разносчики газет и те, что пьяны с позаранку. И ветераны. С каждым месяцем их все больше. Без руких, без ног, без глаз, без ушей. Ей захочется с ними поговорить, но она не станет. Ее интерес, конечно, поймут привратно. Как всегда, слову помешают ее тело. Придется подслушивать. Разговоры в кафе будут крутиться вокруг конца войны. Все считают, что он близок. Это лишь вопрос времени, — будут говорить они. Скоро наши парни вернутся. Мужчины не знакомы друг с другом, но все равно беседуют. Грядущая победа развязывает языки. В воздухе витает новое чувство, оптимизм в перемешку со страхом. Корабль приплывает со дня на день, но кто на нем вернется? Ее квартирка будет над Бакалеей с кухонькой и крохотной ванной. Она купит какое-нибудь растение, бегонию или папоротник. Не забудет поливать, и оно не погибнет. Бакалещица, темноволосая и пышная женщина, отнесется по-матерински, будет заставлять ее есть, говорить про худобу и рассказывать, как лечить бронхит. Может, гречанка. Гречанка или что-то в этом роде. У нее большие руки, прямой пробор, пучок на затылке. Муж и сын за океаном. Их фотографии в деревянной крашенной рамке стоят у кассы. Обе, она и эта женщина, все время будут прислушиваться. Шаги, телефонный звонок, стук в дверь. От этого плохо спится. Они станут обсуждать средства от бессонницы. Время от времени женщина мимоходом сунет ей в руку яблоко или кислый зеленый леденец из стеклянной банки на прилавке. Эти дары утешат больше, чем скидка.